Глава двадцать девятая. Вероника. Остров Болдер. За завтраком сэр Роберт поворачивается ко мне. — Итак, Вероника? — спрашивает он с улыбкой. «Готовы ли вы к сегодняшнему репортажу о магеллановых пингвинах?» «Я всегда готова к репортажу о любом виде пингвинов, сэр Роберт», отвечаю я, намазывая толстый слой джема на тост. «Однако позволю себе заметить, что сегодня у нас в программе златовласые пингвины». Он отрицательно качает головой. «Нет, именно магеллановы». Вы разве не заглядывали в расписание? Со всем уважением, сэр Роберт, но вы заблуждаетесь. Я сверялась с расписанием не далее как двадцать минут назад. Там все написано черным по белому. Сегодня утром снимаем репортаж о златовласых пингвинах. Он смотрит на меня. И его харизматичная улыбка превращается в не менее харизматичную гримасу непонимания. У нас забронированы билеты на девятичасовой рейс, который доставит нас к ближайшей колонии Магеллановых пингвинов. Он абсолютно уверен в своих словах, но я-то знаю, что права. «Доедайте свой круассан и пойдемте сверимся с календарем», — говорю я ему. Бедняга так закрутился, что уже путает дни недели. Ничего удивительного. У каждого из нас есть копии расписания, но обычно мы оставляем их в своих комнатах, поэтому наиболее доступной оказывается таблица, вывешенная в общей комнате. Закончив завтраком, мы идем туда, чтобы повторно изучить график съемок». Сэр Роберт указывает на мое имя, рядом с которым в графике на четверг четко выведено не что иное, как Магеллановы пингвины. Неужели сегодня действительно четверг, и как я могла перепутать Магеллановых пингвинов с златовласыми? Похоже, кто-то изменил расписание, не поставив меня в известность. Мне стыдно осознавать, что я могла так попасть в просак К счастью, мне удается исправить положение, подходящее к случаю цитата из Гамлета. «Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отлечу сокола от цапли На лице сэра Роберта снова расцветает улыбка. Он впечатлен широтой моих литературных познаний. и безупречной памятью. Не сомневаюсь, что моя активная мозговая деятельность в последнее время лишь способствовала еще большему ее укреплению. День проходит в точном соответствии с расписанием. Мы с сэром Робертом, Лиамом, Дейзи и Бет загружаемся в компактный самолет для местных перелетов и отправляемся на небольшой островок по соседству. Дэйзи поначалу очень не хотела расставаться со своей дорогой Петрой, но в итоге была рада сопровождать меня на съемках. Ее матери не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться к нашей компании. Сейчас мы стоим недалеко от скалистой бухты, под небом в перистых облаках. Все готово для того, чтобы запечатлеть живописный пейзаж позади нас. бледно золотую ленту песка, усеянную пингвинами, и завораживающее смешение зеленых и бирюзовых красок в океане с вкраплениями серебристой пены. Наша группа образует крохотный человеческий островок среди моря Магеллановых пингвинов. У этого вида крайне выразительная расцветка с характерным белым кольцом вокруг мордочки, и подковообразной полоской черных перьев, обрамляющей их белые грудки и брюшко. Когда мы только прибыли, птицы то и дело поворачивали к нам головы и громко гоготали. Но пока операторы установили камеры, они успели утихомириться. Лиам говорит, что операторы большую часть своей жизни проводят в попытках остаться незамеченными пугливыми животными. Но с пингвинами не требуется соблюдать осторожность. Робость в принципе чуждая им концепция. Несколько камер нацелены прямо на их клювастые мордашки. Клювастые мордашки смотрят в ответ. Последние полчаса мы провели в ожидании, пока они сделают что-нибудь интересное. Однако пингвины, в свою очередь, заинтересовавшись нами, как будто ждут, пока что-нибудь интересное сделаем мы. В конце концов, один из пингвинов берет инициативу в свои руки. Он чванливо выступает вперед с высоко поднятой головой и не сводит с нас глаз, явно выпендриваясь перед товарищами. И почти сразу спотыкается и самым потешным образом падает навзничь. Дэйзи заливается смехом. Сомневаюсь, что под... Чем-нибудь интересным операторы имели в виду именно это. Если эпизод оставят в выпуске, придется наложить на него комическую музыку. Пингвин, как ни в чем не бывало, поднимается и возвращается на то самое место, где стоял раньше, ничуть не смущаясь такого фиаско. Дуэль взглядов пингвина и человека возобновляется. ну наконец из моря на берег выбирается взрослая самка пингвина и в развалочку плетется к нам силуэт птицы на фоне ярких волн заваливается то в одну то в другую сторону она движется в сторону крупного пузатого серо коричневого птенца вероника мотор командует лям я начинаю репортаж Как можно понять, понаблюдав за этой очаровательной парочкой, дорогие мои телезрители, в пингвинах в наивысшей степени развит родительский инстинкт. Сэр Роберт показывает на пингвинов, намекая, чтобы я рассказывала о том, что вижу своими глазами, а не зачитывала заученные факты. Этой самке, похоже, не терпится снова увидеть своего малыша. Здесь я останавливаюсь, потому что успела усвоить, как важно уметь выдерживать паузу, особенно когда в кадре разворачивается действие. Камеры, зрители и я все мы наблюдаем за тем, как мать перекладывает измельченный улов в подставленный клюв своего птенца. Цыпленок проглатывает все, что ему дают, а потом просит добавки, хвостиком бегая за матерью. Лиам выглядывает из-за штатива. — Отлично! Снято! Все готовы перейти к сегменту о гнездовании спрашивает сэр Роберт. — Я не возражаю. Мы направляемся к желтым гребням дюн и строим кадр вокруг еще одной стайки пингвинов. Я рассказываю телезрителям, как молодые родители своими сильными клювами и крыльями роют в земле норы, чтобы защитить детеныша от хищников. Морские львы, морские слоны и касатки, известные в народе как киты-убийцы, представляют большую опасность в море, а не на суше. Тюлени, хоть они и производят впечатление толстых, неуклюжих добряков, на самом деле чрезвычайно опасны в воде. Но для этих птенцов угрозу представляют В первую очередь чайки и поморники, которые могут налететь и схватить любого птенца, когда его родители заняты другими делами. На острове Болдер мы однажды стали свидетелями подобного, это было поистине кровавое зрелище не для слабонервных. Не думаю, что мать того птенца смогла оправиться от столь трагичного случая. На сегодняшний день мы осветили папуанских и магелланских пингвинов. Впереди скалистые, златовласые и королевские пингвины. Дейзи тоже немного расскажет о скалистых пингвинах для сюжета в программе «Загадай желание», посвященного ее удивительной дружбе с Петрой. Сегодня, пока я коротаю время с книгой в гостиной лоджи, она разучивает свой текст. Ей помогает мать, и надо отдать должное, Бет. Ее терпение не знает границ. Когда я отрываю взгляд от Эмили Бронте, она стоит прямо передо мной. Бет, то есть Ани Эмили Бронте. Хотя я так погрузилась в сюжет «Грозового перевала», что у меня спутались мысли, и сперва я с трудом отделяю реальность от вымысла. бэт вкладывает мне в руку несколько листов бумаги, бормоча что-то нечленораздельное. Но, кажется, там фигурируют слова «электронная почта» и «Патрик». Моё смятение в вмиг улетучивается, уступая место трепету предвкушения. Я благодарю её и хватаю бумаги. На страницах нет ни строчки текста, только фотографии. Много фотографий. Я слишком быстро вскакиваю со стула и спешу уединиться в своей комнате, чтобы изучить содержимое писем. Я сажусь у окна, делаю глубокий вдох и разрешаю себе взглянуть на первую фотографию. Мой малыш смотрит на меня, мой энца, совсем такой, каким я его помню, разве что укутанный в одеяльце. и с плюшевым мишкой неестественного, незабудочного оттенка под боком. О, Энца, я не забыла тебя. Забыть тебя было бы невозможно. Синева расплывается перед глазами, и картинка становится мутной. Столько лет назад это было, столько десятилетий, и вот, наконец, я вижу его снова. возможно Всего неделю или две спустя после того, как его у меня забрали. Я зажмуриваюсь. Мокрая капля падает на фотографию, и чернила на странице размазываются. Я смахиваю ее и заботливо отодвигаю бумагу в сторону, от греха подальше. Но эмоции захлестывают меня без остановки, волна за волной. У меня есть свои воспоминания об этом ребенке, воспоминания, которые только мои, о том, как я купала его в раковине женского монастыря и как пела ему долог путь до Типперери и Ты, мое солнце. А сестра Амелия, просунув голову в дверь, просила меня замолчать. А я пела лишь громче, потому что хотела чуть дольше полюбоваться на счастливую улыбку Энца, его дивную младенческую улыбку. Я делаю глубокие судорожные вдохи. Наконец у меня получается сосредоточиться на других фотоснимках, на других воспоминаниях, которые мне не принадлежат. А слезы не истекают струятся по моим щекам и шее. Мой энца прямо передо мной, но его обнимают, качают на коленях и окружают заботой чужие люди. Молодая семейная пара, забравшая его из монастыря, чьи лица я едва помню. Они лишили меня единственной надежды счастья. когда я сама была практически ребёнком. Мне радостно видеть, как сильно они любили его, но эта радость не заглушает моей злости на то, что эту любовь должна была дарить ему я. Одну за одной я изучаю фотографии, наблюдая, как год за годом менялся мой ребёнок. Его лицо обрамляют кусты и темные кудряшки. Ноги и руки постепенно удлиняются, и сам он становится выше. Вот он сидит на пледе для пикника. Вот сует пальцы в глазурь на праздничном торте. Вот катается в парке на карусели, увязает в снегу. Едет на красном детском велосипеде со съемными колесами. А вот он в зоопарке смотрит на обезьян, тычет короткими пальчиками в жирафов в школе в парадной форме на групповом снимке со своими друзьями. Бьет по мячу на футбольном поле, ныряет в бассейн с высокого трамплина. На последней фотографии видно только его лицо. Сердце рвется прочь из моей груди. Это буквально невыносимо. Мой мальчик опять улыбается самой красивой улыбкой в мире. Его темные глаза смотрят прямо в камеру. Прямо на меня его мать.